Глава двадцать третья. Ева. Увидеть Катю оказалось неприятно. Вроде бы я не сомневалась в чувствах Ника. Пусть злилась на него, огрызалась, но я не сомневалась, что он и правда любил меня. Все же ей бесило, что эта выдра, краженная, посмела заявиться к нам домой. Первое желание – оттаскать ее за лохмы и выволочь за ворота. Взять себя в руки оказалось непросто. Я ждала, что скажет Ник, но он, кажется, собирался всё-таки поговорить с незваной гостьей. Логично. Вполне себе логично. Но почему же тогда, уходя в дом, я чувствовала в груди дикую обиду. Мне и рационально хотелось, чтобы он послал её, а сам последовал за мной. Боже, я вела себя как избалованная девчонка. Но даже понимая это в полной мере, не могла выдрать из себя эти нехорошие порывы. В своей комнате ходила туда-сюда и с последних сил, сдерживаясь от того, чтобы начать подглядывать за Ником и его бывшей. Окна как раз выходили очень удобно для такого, но я держалась до последнего, пока я не сдалась и, чертыхнувшись, не бросилась к окну. Но все, что я увидела, как Ник что-то бросил Кате, а та недовольно поджала губы и что-то ответив ему, развернулась к своей машине, а потом брат ушел в дом. Только после этого я выдохнула с облегчением. Они. Они не помирились. Эгоистично, очень, но это было сильнее меня. Впервые я чувствовала, что нужна Нику, и не хотела его ни с кем делить. Хотя это пугало с одной стороны, но с другой пьянило. Я ведь уже и забыла, как это быть кому-то нужной. Когда за дверью послышались шаги, я тут же подобралась, быстро села на постель и постаралась принять непринуждённую позу, уверенная, что вот-вот раздастся стук. Но время шло, а ничего не происходило. А затем, кажется, шаги стали удаляться. Он что, уходил? Не понимая, зачем рванула к двери и выбежила в коридор, Никас тут же обернулся и замер. Он молчал, прожигая меня своим взглядом, а я почему-то чувствовала себя такой дурой, что ляпнула первое, что пришло в голову. Может, фильм посмотрим? Удивление промелькнуло на лице Никаса, но он быстро взял себя в руки. Если ты, конечно, не занят, добавила уже куда менее уверенно. Для тебя не занят? Тихо ответил он, и внутри разлилось приятное тепло. Тогда схожу за мороженым, да? Хочешь включить слезливую мелодраму? Показательно охнул Ник. Не обязательно, можем и детектив выбрать. Замётана, спускайся. Кивнула и быстро юркнула к себе в комнату. Только когда стояла перед шкафом с одеждой, до меня дошло, что я подбирала наряд, чтобы выглядеть более привлекательно, по-сте по-домашнему. Зачем? Даже замерла, обдумывая эту странную мысль. Неужели я и правда хотела ему понравиться? Испугавшись этого, достала самый обычный домашний костюм и влезла в него, ругая себя за непоследовательность. Сама же решила, что ничего не надо. Вот и нечего тогда хвостом крутить. Забрав пару ведерок с мороженым, пошла в гостиную. Ник был уже там. Он тоже переоделся, но в отличие от меня еще и душ принять успел. Мужчины! Он окинул меня быстрым взглядом и тут же отвернулся. И это неприятно у Колола. Неужели простая одежда его оттолкнула? Что будем смотреть? спросил он, включая телевизор. На твой выбор, ответила, усаживаясь рядом с ним. Ника едва заметно напрягся на мгновение, но затем снова стал равнодушно безразличным. Потом не жалуйся, шутливо пригрозил он. Будем смотреть до конца. Я и не собиралась. Мне по большому счёту было всё равно, что он включит. Просто хотелось побыть рядом. Я только сейчас стала понимать, как сильно буду скучать, когда уеду. Это я тебе кивнула на второе ведёрко. Ника спорить не стал, взял мороженое и даже колпнул его пару раз для вида. Я же поначалу без энтузиазма пялилась в экран, всё больше приглядываясь к парню. Тот сидел расслабленно и спокойно и, кажется, с интересом смотрел триллер, который выбрал. Герои в этот момент как раз собирались попасть в какой-то заброшенный дом, а меня интересовал вопрос: Почему Олег вдруг перестал проявлять свои чувства? Передумал, разлюбил, остыл? С момента, как мы поговорили тогда, он больше не поднимал вопрос о том, что хочет быть со мной. И я не понимала почему. Обиделся, что я отказала или на то, что я наговорила ему. Он не был со мной безразличным, но и не показывал больше того взгляда, который меня вгонял в краску и заставлял сердце биться быстрее. И меня терзал вопрос: почему? За своими мыслями я сама не заметила, когда ела мороженое, и ник, заметив это, молча предложил мне свое. Нет, пожалуй, хватит, отказалась я, и неосознанно прижалась к его плечу головой. Он вздрогнул, но ничего не сказал, а чуть позже молча, словно так и надо, обнял меня, позволив улечься поудобнее. Кто увидел бы нас со стороны, решил бы, что просто родственники вместе смотрят телевизор, но я вот ощущала себя совершенно иначе. Для меня это было очень волнительно. Подспудно ждала, что может Ника как-то проявить себя, свои эмоции, но он был спокоен и сдержан, а мне совершенно не хотелось портить эту идиллию выяснением отношений. Мне было очень хорошо и тепло рядом с ним, настолько, что я задремала. Но уснуть как следует, мне не дал звонок мобильного. Мерное жужжание в кармане заставило открыть глаза и поморщиться. "Я всё проспала?" растерянно спросила Ника. Нет, самое интересное впереди, усмехнулся он. Будут ловить маньяка, добавил он, когда и непонимающая уставилась в ответ. А, точно, вздохнула и наконец посмотрела, кто же так настойчиво звонил. Ой, что? Виктор звонит. Не получив ответа, наш потенциальный брат не сдался и пошёл на второй круг. Не хочешь с ним говорить? спросил Ник. А можно? подняла на него взгляд. Включишь громкую связь? Я нервно сглотнула. С одной стороны, в разговоре могли всплыть разные подробности, а я не хотела ругаться с Никасом, а с другой, он ведь давал мне выбор, перестал так давить и сделал шаг навстречу. Почему бы и мне не сделать такой же? Поэтому я ответила и перевела звонок на громкую связь. "Ева, не бросай трубку", раздался взволнованный голос Вити. "Я тебя слушаю", посмотрела на Ника, но тот предупреждающе качнул головой, давая знак не говорить про него. Мы можем встретиться. Зачем? Хочу тебе всё объяснить. Что объяснить? Вить, что ты всё знал заранее или может будешь утверждать, что это не так? Не буду. Я и правда знал, кто ты. Просто хотел познакомиться без этого всего, понимаешь? Для чего? Решил разыграть. Весело было наблюдать сегодня. Повисла пауза. Никос напряжённо смотрел на меня, от его расслабленности не осталось и следа. Нет, наконец, ответил Витя. Дядя рассказал про вас с братом, и я хотел составить свое мнение до всего этого. То есть он уже готовил тебя. Нет, просто парень замялся, явно не желая рассказывать правду. Просто рассказал, что у тебя есть богатые родственники, и ты сможешь поиметь с них немало. Да? Едка выдала я. Да при чем тут деньги? Я же просто хотел познакомиться. И дядя, чтобы ты знала, не был в курсе этого. Он тоже, знаешь ли, оказался не в восторге, когда узнал об этом. Что так? Ты же воспользовался преимуществом. Все сильнее распалялась я. Мне было очень обидно, что Витя не рассказал правду, а вот так в тихаря попробовал получить информацию. Потому что дело не в деньгах, по крайней мере для меня точно. Пробурчал он в ответ. Я вопросительно посмотрела на Никоса. Тот показал жестом продолжать разговор. А в чем тогда? Давай увидимся, пожалуйста, Ева. Нет, я не хочу с тобой встречаться. Если тебе есть что сказать, говори. Понимаю, ты обижена. Да, я скрыла тебя наше возможное родство. Но твой опекун очень уверен в том, что ты мне брат. Ты очень похож на неё. Неожиданно сменил тему, Витя, на маму. Я нашёл фото в сети, когда узнал правду. Заметив, что Ник стиснул зубы и нервно дёрнулся, я тут же напряглась. Нам не о чём говорить, Вить. Думаю, адвокат этого не одобрит. То есть это правда? Вы действительно такие, как говорил дядя, снобы, которые не считают других за людей, с претензией произнёс Виктор. Вы помешались на своих деньгах, а я просто хотел узнать о тех, кто мог бы быть моей семьёй. Я уже готова была высказать ему всё, что думала, но в этот момент Ник неожиданно накрыл мою ладонь своей и одними губами произнёс: "Тише, всё хорошо". И весь запал тут же пропал, просто пшик, и нет его. Дело не в деньгах, ведь я ненавижу обман. В моей жизни было этого достаточно, чтобы я такое не переносила на дух. То есть, ты бы поверила мне, скажи, я правду? Не знаю, может и нет, но я бы и не чувствовала сейчас себя настолько паршиво. Не понимаю, на что ты теперь рассчитываешь? Хочешь тест ДНК? Пусть. Нужно наследство? Валяй, добивайтесь. Но не надо лезть ко мне в душу. Это гадко. После чего я тут же отбила звонок и отбросила мобильный. Ника смолча привлёк меня к себе и обнял. "Тише, рыжик, успокойся", мягко заговорил он. "Мы разберёмся во всём". "Ты слышал? Слышал, что он сказал?" "Слышал", вздохнул он. "Не бери в голову. Боже, я же дура поверила ему. А когда он показал эту картину со мной, я же правда решила, что он хотел мне понравиться". "Какую картину?" дрогнул голос Ника. Я закусила губу от досады. "Вот кто дёргал за язык". "Ева, Но ну, Витя показал мне фото картины, на которой была я, и попросил позировать ему. Я надеюсь, до этого не дошло? Нет, смутилась я. А Ника спомрачнил. Кажется, он и без слов понял причину этого. Ясно. Чувство вины давило, и я осторожно выбралась из объятий Ника. Злишься? Нет, все в порядке. Устало ответил он. Будем досматривать. Если честно, то он настроения нет. Понял. Спокойный голос, уверенный тон, абсолютный штиль. И мне стало холодно от этого. Захотелось вернуть то чувство тепла, что было ещё несколько минут назад. Я уже почти решилась подойти к нему сама, но зазвонил мобильный. "Слушаю", тут же ответил Ник. "Да, пропустите. Что-то не так?" спросила я, всё же сделав шаг к Никасу. "Всё хорошо, извини, мне нужно ещё разобрать документацию". "Да, конечно, прости", опустила глаза и отвернулась, готовясь уйти. Но неожиданно мне на плечи легли тёплые руки. Он тебя расстроил? мягко спросил Ник. Наверное. Подожди делать выводы. Возможно, этот парень и правда не ради денег с тобой и встречался. Может быть, а может и нет. Теперь мы этого не узнаем. Ты не одна, рыжик, помни об этом, произнёс Ник, и я, поддавшись порыву, прижалась к нему в надежде, что он обнимет. И ведь обнял. Раздалось позади. Я одёрнулась и, обернувшись, замерла под пристальным взглядом Алана. Извините, что помешал. Никас очень спокойно убрал руки и кивнул ему в ответ. Привет, выдавила я и бросила испуганный взгляд на брата. Я, пожалуй, пойду. Перед тем, как отпустить, тот чуть сжал меня за плечи, молчаливо поддерживая меня, и это дало силы не позорно сбежать, а хотя бы сохранить видимое спокойствие. Но стоило только выйти в коридор, как я бросилась в свою комнату чуть ли не бегом. Почему? Наверное, все же взгляд Алана задел меня. Он не знал, что между нами с Никасом нет кровного родства, и смотрел так осуждающе, что меня ещё долго не покидало чувство, будто я в чём-то испачкалась.